Когда Жанне позвонили с незнакомого номера и предложили заказ, она не удивилась. И в предложении встретиться в б и с т р о тоже не было ничего странного, ей приходилось общаться с заказчиками и в более необычных местах. Но когда она увидела за столиком Лазуркина, который приветственно махал ей рукой, тут же развернулась и двинулась к выходу. Андрюша, роняя стулья, бросился на перерез и преградил ей дорогу. «Я сейчас позову полицию». Ровным голосом сказала Жанна. «Зови», — согласился Лазуркин. «Мне ничего не сделают, а вот у твоей дочери будет очень интересный день». Жанна на мгновение представила, как она душит Андрюшу. Тот что-то почувствовал и попятился, но тут же уперся спиной в дверь. «Спокойно», — сказал он. «Мне от тебя нужен всего один разговор, и больше ты меня не увидишь, клянусь здоровьем матери». Жанна глубоко вздохнула и выдохнула. «Сядем за столик?» — приободрился Лазуркин. «Тут говори». «В общем, нужно, чтобы ты пошла со мной к моему новому шефу и объяснила, что твой пост, тот, который про кимоно, был дружеской шуткой». Жанна недоверчиво посмотрела на Андрюшу. «Твой новый шеф идиот?» «Почти», усмехнулся Лазуркин. «Он швед, не понимает тонкости русского национального юмора, если ты будешь у б е д и т е л ь н о а если я приду...» — прищурилась Жанна. — И расскажу правду. — Имеешь право, — прищурился в ответ Андрюша. — Только ведь и я могу, правду-то. Что ты дочке про папу рассказывала? Что он был летчиком-испытателем? Или что от рака помер? Жанна набычилась и пошла прямо на Лазуркина. Он отпрыгнул в сторону. Когда Жанна выходила из б и с т р о до нее донеслось. — У тебя сутки, максимум двое. В школе Арина забилась в самый дальний угол парты и постаралась не дышать. Тихон пришел счастливый. Начала рассказывать, что Ямамото вчера показывала ему фотографии японского центра. А там даже мультстудия есть. И они ищут по всему миру подростков, которые могут... Арина не слушала. Она думала, что теперь, когда она знает про себя правду, не понимает, как себя вести. Классная открыла дверь рывком. «Тихон!» — рявкнула она. — Но вот от тебя я не ожидала. Класс замер. Оказывается, из полиции в школу пришла бумага о том, что Тихон был задержан в парке за драку. Теперь и классно, и директору нужно писать миллион объяснительных, и все получат нагоняй за то, что плохо его воспитывали. Свои синяки в классе Тихон объяснил тем, что упал с велосипеда. Никому и в голову не пришло не поверить. — Зачем тебя вообще в тот парк понесло? — у с т а л а спросила классная. Тихон молчал, уткнувшись взглядом в парту. — Это я виновата, — сказала Арина. За пару минут она все решила. Она заметила, как резко поменялось выражение лица Тихона, как он сжался в комок и подумала, что станет его ангелом-хранителем. Куда он? Туда и она. О подробностях она не думала. Ей хотелось чего-то такого, чтоб как в кино, чтоб надрыв, чтоб о-го-го... Классная посмотрела на Арину. «Только тебя ещё не хватало. Молчи, виновата она. Ещё не хватало тебя впутывать». «Это я его привела в парк», не унималась Арина. «И не дай бог, ты кому-нибудь об этом скажешь», сказала Классная. «Тихон, тебе придётся сходить к школьному психологу». Класс гудел. «Тихон, ты драться умеешь?» съязвил Санёк. «Ты зато не умеешь», сказал Армен. «Ты, Тихоня, — В следующий раз меня зови. Вместе в парк пойдем. — Никуда не ходить! — голос классный зазвенел. — Вы что, с ума сошли? Вы представляете, какие у нас теперь неприятности? Никаких парков, никаких драк. Хорошо еще, что Тихон трезвый был. Класс загудел еще громче. — Тихоня! Ну кто ж ходит драться трезвым? — заржал Санек. Классная побледнела. — Дураки вы! — — сказала она. — Сами не понимаете, с чем играете. Наша полиция... Вы ж потом не отмоетесь. Вам всего пятнадцать, а вы жизнь себе угробите. Тихон, ты же пойми, тебя могут из школы выгнать. На щеках у Тихона появился нехороший, лихорадочный румянец. — А выгоняйте, — сказал он. — И меня выгоняйте, — поддержала его Арина. Но Тихон не смотрел на нее. Он вскочил, Начал засовывать в рюкзак учебник, уронил стул. «Выгоняйте!» — сказал он уже громче. «Я от вас в Японию уезжаю. Навсегда!» И вышел из класса. Арина так и осталась стоять, глядя ему вслед. Когда Тихон дошел до дома, то с ужасом обнаружил, что ключей нет. Скорее всего, оставил дома утром. Обычно он сто раз проверял 3К — кошелек, ключи, карманный телефон — Но сегодня из-за всей этой катавасии с Японией забыл и ключи, и кошелек. Выхода было два — сидеть у подъезда до прихода отца или идти к отцу за ключами. Если бы хоть деньги с собой были, — злился на себя Тихон, — забурился бы куда-нибудь в кафе. В отцовском баре, несмотря на середину дня, было полно народу. Присмотревшись, Тихон понял, в чем дело. Все торопливо жевали бизнес-ланчи. Отца нигде видно не было. Тихон подождал, пока бармен Коля нальет очередной кофе посетителю и покашлял. «А!» — сказал Коля. «Привет, сейчас отца кликну. Есть хочешь?» Тихон автоматически кивнул, потом испугался и замотал головой, но Коля уже подозвал официантку, что-то ей скомандовал и скрылся за дверью только для персонала. Пришлось сесть за свободный столик и ждать. Обед, который принесла шустрая, но равнодушная официантка, пах аппетитно. Тихон не удержался и стал есть. Он успел прикончить суп, когда на стул напротив опустился отец и спросил, «Чего не в школе?» е д а и ключи», — сказал Тихон. «Я свой дом забыл». «Я говорю», — отец повысил голос, «почему школу прогуливаешь?» «Да пошли они», — буркнул Тихон и взялся за салат. Между прочим, отец не отрывал взгляда от Тихона. «Мне уже твоя классная Вайбер написала». «Полиция тобой интересуется. Во что ты влип опять?» «Не опять», — огрызнулся Тихон. «Это все по поводу той драки в парке». е а а Виктор расслабился и откинулся на спинку стула. «Ясно. Вот-то надо было тебе с этими педиками тусоваться». Тихон сделал вид, что полностью поглощен салатом. Тот и правда был простым и вкусным. «А ты, значит...» <с> — продолжил отец. «Психанул и сбежал. Завтра пойдешь и извинишься». Тихон фыркнул. — Пойдешь и извинишься, — с нажимом повторил папа. — Нам там еще учиться. — Я в я п о н и и учиться поеду. И Тихон, не скрывая злорадства, вывалил все. И как он участвовал в показе мод, и как придумал классные веера, как спас показ, создав крылья, как японцы эти крылья оценили и позвали на учебу. Виктор слушал, все плотнее сжимая губы. — н о — сказал он, стараясь задавить в себе злость. — Спасибо, что сейчас рассказал, а не из Японии позвонил. Хотя ты без моего разрешения фиг из страны выехал бы. — А мне мама разрешение напишет, — мстительно ответил Тихон. — Она уже в курсе. Это добило отца. Если бы вокруг не сидели посетители, он бы обязательно врезал почему-нибудь. По столу, например, или по наглой физиономии сына. Но Виктор сдержался. Он поднялся и двинулся к себе в кабинет, на ходу доставая телефон. После его ухода Тихон понял, что аппетит улетучился. Он отодвинул тарелку и принялся цедить сок из стакана. Как ни старался растянуть, сок кончился раньше, чем вернулся отец. Теперь уже у Виктора вид был торжествующий. — Твоя мамочка, — сказал он Тихону, даже не присаживаясь, — — Конечно, молодец. Она почему-то решила, что я возьму на себя все расходы по твоей поездке. — Там все бесплатно, — попытался вклиниться Тихон, но папа перебил. — Там только учеба б е с п л а т н о А билеты, а жилье, а питаться ты чем будешь? У Тихона внутри з а к о л о л о И что? — спросил он, глядя в стол. — Ты не дашь денег? — Нет, конечно, — скривился отец. — Если ты у меня под носом себе тут... «Приключения нашел, что ты в чужой стране отмочишь. На наркоту присядешь, в с е к т о какой-нибудь вляпаешься. Харакири будешь себе делать. Хрен тебе!» Тихон склонился над столом так, чтобы отец видел только его макушку. Виктор помолчал довольной победой и шмякнул на стол ключи. «Домой!» — приказал он. «Уроки делать, а завтра, чтобы перед классной извинился!» Тихон вскочил, чуть не опрокинув стол, и, ссутулившись, быстро пошел к выходу. Ключи так и остались лежать на столике. Когда Жанна вышла из кабинета шефа Лазуркина, она была спокойна, подошла к лифту. Андрюша суетился, искрометно шутил, стоявшие рядом сотрудницы улыбались. Он галантно пропустил всех вперед, стоя у двери лифта, сказал что-то вроде «Теперь вы под надежной защитой». Андрюша был такой брутальный, такой уверенный в себе, такой счастливый. Видно было, что это производит впечатление на девушек. — Я вызову т е б е такси, — предложил Андрей. Жанна смотрела в стенку лифта. — Нет, — сказала она. Девушки вокруг оживились, а у Жанны начала понемногу отходить душевная заморозка. Но что она может сделать сейчас? Вылить ему в пах чашку кофе, плюнуть в морду? На первом этаже двери лифта распахнулись. Было видно, что девушкам очень хочется узнать, что будет дальше. Все выходили из лифта нехотя. «Ты не понимаешь, я на самом деле очень благодарен тебе», — сказал Андрей. Жанна пошла к выходу. Андрей взял ее за локоть. Жанну парализовало. Как будто огромный паук заполз на руку. Настолько страшный, что нет сил даже закричать, даже пошевелиться, чтобы его стряхнуть. — Послушай, — сказал Андрей, — в конце концов мы знакомы сто лет. Давай уже забудем все. Приезжай ко мне сегодня, я закажу суши. Жанна внимательно посмотрела ему в глаза. — Сволочь или идиот? Андрюша счастливо улыбался. Жанна поняла, что пауков нужно убивать. — Послушай, милый, — сказала она, — я ведь не спала с тобой тогда не потому, что не сложилось. Просто ты... «Мне всегда был отвратителен». Андрей отдернул руку. Жене немного полегчало. Виктор ожидал увидеть сына на лавочке у подъезда. Предвкушал, как постебается над Тихоном, укажет ему место, чтобы знал, кто тут главный. Но сына у подъезда не оказалось. И внутри подъезда тоже. Может, свои ключи нашел? Попытался успокоить себя Виктор, открывая дверь квартиры. Но и там Тихона не было. Виктор набрал его. Как и ожидалось, звонок тут же сбросили. Значит, жив. Виктор изо всех сил старался подавить в себе нехорошее предчувствие. Наверное, у мамочки свои блины ест. Звонить своей бывшей жене и унижаться перед ней он не собирался. Плюхнулся в кресло перед телевизором и понял, что пульта нигде нет. И нет сил искать этот чертов пульт. И вообще, Виктор смертельно устал. Он прикрыл глаза, и тут же провалился в болото сна. Сначала снилась всякая бессвязная ерунда, а потом он снова перенесся в условную американскую хай-скул. Теперь он со стороны наблюдал и за капитаном футбольной командой, который по-хозяйски шел по коридору, и за его подручным, который угодливо подхихикивал капитану. Видел Виктор и девочек-черлидерш, которые бросали кокетливые взгляды на капитана, и все не мог сообразить, а какую роль во всем этом играет он, Виктор. Мачо и его п о д р у ч н ы е тем временем подошли вплотную. Неожиданно капитан легонько толкнул Виктора, и тот грохнулся на пол, лицом вниз. Все вокруг заржали. — Хай, Сюзи! — донесся до Виктора голос Мачо. — Прости, я тебя не зашиб. Вот этим. Хохот усилился. Только тут Виктор понял, кто он сегодня. б а т а н «Лузер! Неудачник, которого роняют на потеху зрителям!» Он попытался вскочить, но смог только перевернуться на спину. И тут же его п р и ж а л о к полу нога в новенькой кроссовке. «Лежать!» — приказали Виктору сверху. Он напрягся изо всех сил, но нога не поддалась. «Не рыпайся!» — Виктор зарычал от напряжения и проснулся. По лбу с т и к а л пот. Сердце колотилось, грудь сдавила тупая боль. Впервые в жизни Виктор пожалел, что в его домашней аптечке нет какого-нибудь корвалола. Он распахнул форточку, воздух хлынул холодный, но какой-то несвежий. Виктор глянул на часы. Восемь вечера. Он снова набрал Тихона. Телефон завибрировал, но Тихон, бросив короткий взгляд, тут же его отключил. И как по заказу, Арине позвонила мама. Арина тоже сбросила и уткнулась в ленту ВК. Как она обрадовалась, когда Тихон позвонил и попросил встретиться. Она-то думала, что он, наконец, понял ее чувства, понял, что она должна быть рядом, а оказалось, что у него просто нет денег на кофе. — А все равно хорошо, — упрямо подумала Арина. — Сейчас о б ъ я в и т меня в розыск, — флегматично сказал Тихон. — Надо отключить телефоны, — — сообразила Арина. — Тогда нас не найдут. — Ага, — согласился Тихон и продолжил листать ленту. Арина написала маме. — Я жива. Не звони мне. И отключилась. — Не пойду домой, — сказал Тихон. — Я вообще на отца смотреть не могу. Предатель. Арина кивнула. Она тоже считала, что отец Тихона нехороший человек. — А к маме? — осторожно спросила она. Да она только на слова хорошая. А когда дело дошло, так опять все своим, мелким. — Ну, может, у нее нет таких денег? — осторожно спросила Арина. — У нее никогда нет денег, — раздраженно сказал Тихон. Еще пару минут он свирепо скролил телефон, а потом сказал. — Я все равно уеду. У Арины опять оборвалось сердце, как утром, когда Тихон уходил из класса. Потом днем, когда он позвонил, она возродилась из пепла своего сердца. Пусть он гей, пусть им не суждено стать парой, но он нуждается в ней. Он ищет ее. И плевать на все остальное. Она просто будет рядом, пока это возможно. «Я уеду с тобой», — сказала Арина. Ей тоже не хотелось домой. С тех пор, как отношения с мамой испортились, дома стало плохо. Это место перестало быть уютной норкой. Приходить и видеть мамино напряжённое лицо, опять врать, выкручиваться — всё это было невыносимо. — Спасибо, — сказал Тихон. Арина чуть не расплакалась от умиления. — Куда поедем? — деловым тоном поинтересовалась она. Вопрос застал Тихона врасплох. — Куда-нибудь, — заявил он, — лишь бы подальше от этих. — Слушай, а где штаб-квартира у твоих японцев? — спросила Арина. Тихон удивлённо посмотрел на Арину. «Штаб, квартира!» — повторила она. «Или там головной офис?» До Тихона дошло. Он принялся листать телефон. Через полчаса план был готов. На прямой билет до Москвы денег не хватало, но можно же доехать на электричках. Сегодня японцам звонить уже поздно, но по приезде надо будет позвонить, объяснить ситуацию». Жанна решила ждать до двенадцати, но в одиннадцать уже сидела в отделении полиции, держа в руках распечатанные фотографии Арины и Тихона. Его фото она скачала ВКонтакте. Заявление она писала, медленно сдерживая дрожащие руки. Жанна убеждала себя, что делает это для проформы, чтобы напугать заигравшуюся дурочку. «Теперь ей не удастся просто так прийти домой». Теперь нужно будет приехать в отделение, объясняться, и это навсегда избавит Арину от желания убегать, потому что она жива и скоро вернется. Жива и вернется». Жанна перехватила ручку поудобнее, длинные ногти впивались в пальцы, она никак не могла приспособиться. Сто лет не писала от руки. «Последний раз видела дома в пижаме. В чем пошла в школу, не знаю». — Думаю, что она с одноклассником Тихоном, потому что с тех пор, как они начали дружить, она изменилась. — Нет, это не наркотики. Я так думаю. Уверена. Наверное. — Нет, не знаю его родителей. Я не хожу на родительские собрания. Подруга обзвонила. — Классную? Нет, даже в голову не пришло. Узнать у неё телефон родителей Тихона? Жанна удивилась собственной глупости. — Да, это был самый простой вариант. — Виктор Петрович? — Голос Жанны дрожал. «Я мама одноклассницы вашего сына. Скажите, пожалуйста, Тихон дома?» Прозвучало это жалобно, по-детски. Вспомнился седьмой класс. Она звонит домой Валерке, потому что он ей ужасно нравится, но говорит, что нужно узнать домашку по математике, а его нет дома. И она знает, что он гуляет с Дашей со двора, и голос у нее предательски дрожит, когда она слышит, что «его нет дома». «А вы не знаете, где он?» Жанна вытряхнула из головы семиклассницу и вспомнила, что ищет родную дочь. На другом конце провода явно подбирали выражение. «У меня есть основания думать, что он сбежал с моей дочерью», — сурово сказала Жанна. «С дочерью?» Жанна услышала изумление в голосе и почему-то радость. «Я не видела ее с утра. Она не берет трубку, а с тех пор, как она связалась с вашим сыном...» «Где вы?» «В отделении полиции возле дома. Давайте адрес, я сейчас приду». Жанна положила трубку. «Этот мальчик гей», — пояснила она полицейским. Один из них скривился, второй закатил глаза.